Глава десятая. Густапс и Йорник. Два злодея. Придворный куроет великого курфирста. Ночное покушение. Северное сияние. На оленях. Одновременно с этой беседой, происходившей в кают компании клипера, На американской яхте велся разговор между двумя эскимосами Пакингтона. Густапс и Йорник обсуждали вместе свои злодейские планы. «Вполне ли надежно устройство твоей машины?» — говорил Густапс. «Ты ведь знаешь, что клипер не должен взорваться ранее, как через десять дней» потому что именно такой срок нужен тебе на уничтожение четырех человек, которых я тебе указал. Грундвига, его товарища и обоих бьёрнов. «Это правда, что вы дадите мне двадцать тысяч пиастров за обоих братьев?» «Я дал тебе слово, Йорник. «Ладно, я их скоро заработаю». Затем ты должен сделать так, чтобы остальные Норландцы лишились всяких средств для возвращения на родину. Ни один из них не должен вернуться и рассказать о том, что случилось здесь. Если это откроется, вся вина будет приписана мне. И Норландцы восстанут, как один человек под начальством Эрика чтобы отомстить мне». Густапс не знал, что против Розольфса уже предпринята новая экспедиция уцелевшими грабителями, которые не посвятили его в эту тайну. «Не беспокойтесь, господин мой, я устрою все как следует и в самую надлежащую пору». «Вот я и спрашиваю тебя, уверен ли ты в успехе?» Уверен, как в том, что я существую в данную минуту. Видите ли, я устроил фитиль, время горения которого рассчитано в точности. Конец его проведен в крюйт-камеру яхты. Через две недели яхта взлетит на воздух, а с нею и клипер, который стоит бок о бок. А разве не может случиться, что яхта взлетит, а клипер уцелеет? «Разве вы не помните, что мы уговорили этого дурака Пакингтона взять с собой десять тысяч килограммов пороха? Тут есть чем взорвать даже целых пять кораблей!» «Твоя правда, Йорник, взрыв будет ужасный. Можно вполне надеяться, что наши враги погибнут до единого, после чего мы уедем в санях на южный берег» где и будем ждать корабля, который должен за нами прийти. И тогда Йорник будет богат и не вернется на землю своих предков, а станет жить с белыми людьми, есть ростбив, пить водку, курить глиняную трубку. Слушатель, вероятно, уже понял, что из двух злодеев только Йорник был настоящим эскимосом. Он действительно служил однажды проводником для одной экспедиции, предпринятой компанией молодых англичан, с целью поохотиться на белых медведей. Компания осталась очень довольна его услугами и привезла его с собой в Лондон, где он имел большой успех в качестве первого эскимоса, показанного в Европе. С ним одно время много носились, заставляли его есть сырых, неощипанных кур и тому подобное. Но все на свете надоедает. Надоел публике и эскимос. Между тем он успел привыкнуть к европейскому комфорту и полюбил денежки. Тщетно показывался он на подмостках цирка и балаганов в качестве куроеда великого курфирста прусского. На него перестали смотреть. Бедному эскимосу грозила в Европе голодная смерть. Наконец над ним сжалился капитан одного корабля и отвез его в Исландию. Там его отыскал таинственный незнакомец, которого мы покуда знаем лишь под именем Густапса, и нанял его для своих целей. Дикарь почувствовавший жажду к деньгам, ради них всегда бывает готов на все. В эту ночь Йорник, докончив устройство своего фитиля, вернулся в каюту, где он помещался со своим товарищем. Густав скрепко спал. Тогда у Искимоса явилась мысль. А что, если враги Густапса богаче его и заплатят Йорнику за смерть Густапса гораздо дороже, чем тот обещал заплатить за убиение их? Эта мысль быстрее молнии промелькнула в голове дикаря, но он успел ей поддаться. Взяв пистолет, он подкрался к спящему товарищу и прицелился ему в затылок. Но Густапс никогда спокойно не спал. Он постоянно бредил разными ужасами. Так и в этот раз его посетили тревожные сны. Он стал метаться и кричать. «Измена! Не смейте! Горе тому, кто меня тронет!» Йорник подумал, что этот дух-покровитель предупреждает Густапса о грозящей ему опасности. Дикар испугался, бросил в сторону пистолет и встал на колени, громко крича. «Простите! Простите! Это злой дух меня смутил! Никогда больше не буду! С этой минуты я буду вам верен, как собака!» При первых же словах эскимоса Густоп проснулся и понял все. «А, господин Йорник!» — сказал он. «Вы хотели продаться тому, кто дороже заплатит?» «Подойди ближе!» — прибавил он повелительно. Эскимос подошел. Густобс прицелился в него из своего пистолета. «Стрелять или нет?» — спросил он. «Как угодно!» — смиренно отвечал Йорник, весь трепеща. «Злой дух ввел было меня в искушение, но я удержался!» «Ну, на первый раз я тебя прощаю», — сказал Густапс. «Но помни, что если что-нибудь подобное повторится, пощады тебе не будет. Запомни это!» Эскимос отошел прочь, как побитая собака, и лег спать в углу. Эта ночь была последнюю перед выступлением в поход. Наутро все норландцы должны были уехать на санях по льду, за исключением десяти человек, которые должны были остаться для охраны клипера. В эту ночь северный горизонт осветился великолепным северным сиянием, на которое норландцы так залюбовались, что долго не ложились спать. Особенно восторгался Пакингтон, никогда не видавший ничего подобного. Утром в назначенный час состоялось выступление. Весь караван разделился на три части. Норландцы шли под начальством Медмунда, американцы под начальством Пакингтона, а эскимосы под начальством Готшалька и Рескеавика. Экспедицию сопровождали пятеро саней, нагруженные вещами и припасами. Предполагалось, что один день сани будут вести олени, а другой день собаки, по очереди, во избежание утомления тех и других. Собаки были эскимосской породы с превосходным чутьем и замечательно дрессированные. Йорника и Густапса возвели в сан главных проводников. Фредерик Бьорн взял на себя главное командование экспедицией. В первое время после выступления Норланд цепели веселые песни, но потом унялись. Экспедиция двигалась среди глубокой тишины, которую нарушал только скрип полозьев по мерзлому снегу да по временам лай собак.